Папа и грузовик грустят. Всем очень нравилось жить в лесу. Всем, кроме папы. В последнее время папа стал какой-то грустный. Он пристал обращать внимание на детей, ходил по дому с озабоченным лицом и был совсем не похож на себя. С самого первого дня, как вся семья переехала из города в лес, папа пытался поставить в доме телефон. Он писал одно заявление за другим и отсылал их на телефонную станцию, и каждый раз получал ответ, что в ближайшее время ему телефон поставить не могут. В городе папа прекрасно обходился без телефона. Все, кому нужно было что-нибудь перевести, легко находили папу. У него всегда было много работы. Но с тех пор, как он переехал жить в лес, с работой стало труднее. Никто не хотел ездить за папой в лес, если нужно было что-то перевести, и люди нанимали других шоферов. Часто случалось, что когда папа с грузовиком приезжал в город, для них уже не оставалось никакой работы. Папа и грузовик загрустили. Они привыкли работать и не любили стоять без дела. Дети сразу заметили, что папа ходит грустный. Это заметили и мама, и бабушка, и даже самоварная труба. Она подошла и ласково лизнула папе руку. Папа погладил ее, но было видно, что мысли его заняты чем-то другим. Он вздохнул и сказал. «Да, если бы у нас был телефон, все было бы в порядке. Я бы сообщил свой номер всем магазинам и учреждениям, и они звонили бы мне, когда нужно. И у нас с Хенриком снова было бы много работы. Мысли о Хенрике особенно огорчало папу. Хенрик работал с ним уже больше двух лет и любил грузовик не меньше папы. Но теперь, когда у папы работы стало слишком мало, он больше не мог платить Хенрику жалование и должен был отказаться от его помощи. Папа не находил себе места и не знал, как сказать об этом Хенрику. И вот однажды он пошел к Хюльде, чтобы посоветоваться с ней, как ему быть. Хюльда молча выслушала папу, а потом сказала. «Хенрик будет очень огорчен, когда узнает, что ему нельзя больше работать вместе с тобой. Я тебя очень прошу, не увольняй его еще несколько дней. У меня есть один план, но пока я тебе ничего не могу сказать». Папа не знал, что за план был у Хюльды, но обещал ей еще несколько дней поработать вместе с Хенриком. Хюльда была не из тех, кто помогает Горю слезами. На другой день она отправилась на телефонную станцию, и не ушла оттуда до тех пор, пока ее не пропустили к самому главному начальнику. В кабинете начальника она уселась на стул и рассказала ему про папу, маму, восемь детей и домик в лесу, а также про Хенрика и про себя. А когда Хюльда начинала рассказывать, остановить ее было невозможно. Наконец, начальнику телефонной станции удалось заговорить. «Я попрошу, чтобы мне принесли соответствующие бумаги, через несколько дней сообщу вам, как обстоят дела». «Что вы?» — воскликнула возмущенная Хюльда. — Это дело пяти минут. Вы прекрасно можете посмотреть эти бумаги сейчас при мне. Да я не уйду, пока вы этого не сделаете. Пришлось начальнику телефонной станции прочесть все папины заявления. Он долго изучал их, потом взглянул на Хюльду и сказал. — Хорошо, я обещаю вам, что мы поставим ему телефон. — Этого мало, — грозно заявила Хюльда. — Вы должны поставить его немедленно. И она так решительно тряхнула головой, что шляпка съехала Инанос. нанос. Два дня прошли без перемен. Папа по-прежнему ездил в город, и, как обещал Хюльде, ничего не говорил Хенрику о предстоящем увольнении. И вот на третий день, когда папа, как обычно, уехал в город, к маме явились двое рабочих с ящиками в руках и сказали, что они должны провести в дом телефон. Мама, бабушка и дети очень обрадовались. Дети прыгали и кричали «У нас будет телефон, телефон, телефон!» а потом они договорились ничего не рассказывать папе, пока проводка не будет закончена. На это ушло несколько дней, потому что телефонный кабель тянули от самого терил топана. С каждым днем рабочие подходили к дому все ближе и ближе, и вот в кухне на столе появился новенький телефонный аппарат. Рабочие написали на нем номер, сказали, что через несколько минут позвонят, чтобы проверить, как работает телефон, и ушли. Папы и в этот день не было дома, Мама, бабушка и дети сели возле телефона и ждали, когда он зазвонит. Детям не хотелось уходить в школу, не услышав первого звонка их красивого нового телефона. И вот, наконец, раздался звонок, и дети решили, что у их телефона очень приятный голос. «Папиному приходу надо что-то придумать», — сказала мама. «Давайте сделаем так. Я накрою телефон салфеткой, папа его не заметит, а вы попросите кого-нибудь в школе, чтобы нам позвонили после занятий». я попрошу уля александра ладно мама? пусть он нам позвонит закричал Матс. чудесно только не забудь предупредила его мама в этот день дети что есть мочи бежали домой из школы они очень боялись пропустить момент когда уля александр будет звонить папе папа вернулся домой к обеду он был очень грустный сегодня у него не было почти никакой работы папа не знал что делать дальше а мама и дети были веселы как никогда Папа видел, что они с трудом сдерживают смех, но даже не поинтересовался, в чем дело. Мама позвала всех к столу. Дети не могли есть от волнения. Они сидели и ждали звонка. И вот, наконец, телефон зазвонил. «Что это такое?» — удивился папа. «Бабушка, зачем ты завела свой будильник? Ты боялась проспать обед?» «Мой будильник здесь ни при чем», — оскорбленно заявила бабушка. Телефон снова зазвонил. Тогда мама встала, подошла к телефону, сняла с него салфетку, взяла трубку и спокойно сказала. «Алло, вас слушают». Потом она невозмутимо протянула трубку папе. «Тебя к телефону». Папа, ничего не понимая, переводил взгляд с одного на другого. Затем он скочил, опрокинул тарелку с супом и бросился к телефону. Мама, бабушка и дети хохотали во все горло. Папа сразу стал такой же веселый, как и прежде. Он подхватил маму на руки и закружил ее по кухне. Потом он кружил бабушку и всех детей по очереди. Даже самоварной трубе и той пришлось пролететь несколько кругов по воздуху. «Теперь дела пойдут», — сказал папа, усевшись возле телефона и не спуская с него глаз. «Теперь нас с Хенриком завалят работой. Завтра я обеду всех и всюду сообщу номер нашего телефона». «А как ты думаешь, почему нам так быстро поставили телефон?» — спросила его мама. В это время дверь распахнулась, и на пороге появились Хенрик и Хюльда. Хюльда кивнула головой в знак приветствия и спросила. «Не разрешите ли вы мне воспользоваться вашим телефоном? Мне необходимо срочно позвонить в город». «Да, да, пожалуйста, садитесь вот сюда», — засуетился папа. «Большое спасибо», — сказала Хюльда. «Это просто чудо, что вам так повезло. В наше время почти невозможно получить телефон. А вам провели его прямо в лес».